Глава двадцать вторая Пока Соколов разносил примерно сотню боевых магов Загорских и Понятовских, мы с пероном сошлись в яростной схватке. Столь яростно противостоять молнии моей родной стихии мне не доводилось ни с каким другим противником. Я перехватывал электричество, когда оно доходило прямо до меня, рискуя оказаться под ударом. Атаковал в ответ землей, огнем, льдом, рубил мечом и шмалял из пистолета, но все было тщетно. Итог оставался таким же, как и в прошлый раз. Мы были практически равны. Перун тоже это понял, и мы вновь разошлись по разным сторонам, взяв небольшой перерыв. Затягивать битву обоим не хотелось. — Что снова хочешь повторить нашу твэль? — прорычал Перун. Твой доспех — это единственное, что позволяет тебе выжить. Кто ты без него, Разин?» «Кто я без доспеха?» — ухмыльнулся я, протянул руку и направил магию в кольцо управления. «Решил взять на понт, да? Что ж, можно считать, что ему это удалось?» Темные пластины щелкнули по контуру стыков, забрало открылось. В ответ на мою ухмылку Перун нахмурился. По крайней мере, мне так показалось через его балаклаву с гребанной белой дланью на морде. Я так смотрю, ты решил свести счеты с жизнью. Я решил проверить, чего стою без доспеха, сам же спросил. И броня частями начала спадать с моего тела». Удары тяжеленной секиры обрушивались на корпус внедорожника, но не наносили существенного урона. — Да чтоб тебя! — кричал Драук. — Вылезай из своей коробки! — Ага, ищи дурака! — хмыкнул медведь, выкручивая руль и сдавая назад. Этот гаденыш с секирой оказался силен. На храпом его завалить не получилось даже бурым хотя рядом маячил Ай с мечом наперевес. Здоровяк был не только сильным, но и довольно быстрым, а магия его гравитации очень сильно мешала рулить. Все-таки контроль над машиной — дело тонкое, а если в него вмешивается физика, искаженная магией, делать это становится еще сложнее. — Вот же зараза, как же тебя побить-то, а? — прокричал медведь, вырываясь из схватки гравитации. Ай прикрывал отход, нападая на Драуга с мечом, чтобы тому пришлось отвлечься от Бурова, но все же не лез на рожон. Да, Соколов их очень хорошо натренировал. Ай, например, стал куда сильнее, быстрее, проворнее. Но все же чудо ждать не стоило, бойцы, карающей длани, были слишком сильными. Поэтому против каждого из них на основе полученных данных вырабатывались разные тактики. Один Ай справиться с Драугом не смог бы. Медведь на буром тоже. Но вместе они не оставят ублюдку ни шанса. В нынешней модели неизвестной переменной был только Богдан, ведь он не тренировался вместе с остальными. Но паренек был достаточно опытен, чтобы стать дополнением, а не обузой. К тому же он позволял не отвлекаться на удаленный контроль турелью. Демоны их раздели. Дни на военной базе были просто адскими, даже по сравнению с тем, что ранее пережил медведь. А пережил он немало. Ну, допустим, попробуйте побродить по тайге месяца два в одиночку и без какой-либо магии. С одним грёбаным стальным ножом. А медведь смог. Вот только он предпочел бы еще раз устроить подобный турпоход вместо тренировочного лагеря Соколова. Этот больной ублюдок совсем не жалел никого. Несколько раз медведь действительно думал, что подохнет, без шуток. Настолько близко он оказывался к смерти. А несколько раз жар пламени так опалил кожу, что была реальная угроза еще сильнее обезобразить морду лица новым шрамом. Причем для медведя тренировки были поделены на две части. Он, как немак тренировался вместе с батом и баттером, используя боевые костюмы. И параллельно учился совмещать этот боевой опыт с вождением армейских внедорожников. И поэтому он готовил кое-что особенное для этого здорового засранца. Старался надолго не сближаться с Драугом. Для проведения нужной атаки требовалось выбирать правильное место, расстояние и время. Иначе ничего не выйдет. «Все, надоели!» Заревел Драуг а затем, сосредоточившись, врезал секирой прямо по развороченному грунту, после чего к месту удара потянуло со страшной силой. «Вот зараза!» — закричал Богдан, когда от силы гравитации Бурый резко дернулся прямо к эпицентру. Парень сначала сбил прицел, но все-таки сумел выровняться и начал поливать драуга очередями из турели. А и находившийся дальше, рванул на выручку и теперь все они разом стремительно летели прямо на скалившегося противника. Гаденыш уже замахнулся секирой, словно битой, и готовился нанести удар. «Слева, брат!» Быстрый, почти невидимый клинок стилета прошелся по защитной пластине бата удар несмотря на кажущуюся легкость оружия был очень сильным и едва не отшвырнул в сторону тяжелого крепкого монгола этот застранец стилет был очень непростым противником близнецы это прочувствовали на своей шкуре еще в прошлую их встречу но на сей раз они были готовы да вы чему то видимо научились неужто посетили какие то курсы — А слушайте, может, мне номерок не подскажете? — Глядишь, я и сам чего нибудь научусь. Стилет только что стоял в трех метрах впереди, но уже в следующий миг он исчез, а со спины сверкнула сталь его стилета. Бат принял на себя удар, батер взмахнул широким тесаком, задел слегка покасательный, лишь коснувшись защитных барьеров стилета. — Мерда! «Вы что у себя на задах? Глаза отрастили!» Стерет в прошлый раз показался очень быстрым. Поэтому, когда Бат и Баттер услышали про Аштара, они сначала подумали, что в карающей длани два скоростных бойца, что немного выбивалось из общей картинки. Но ну, затем, путем анализа и обсуждений, они поняли, в чем скрывается сущность этого ублюдка. Иллюзии — очень редкий дар. По словам Соколова, он чуть ли не реже встречается, чем дар мага -целителя. Однако в магии иллюзии есть одна особенность. Источник иллюзии заключался в чем-то конкретном, в каком-то ощущении. Это могло быть обоняние, зрение, слух, даже осязание. И Бат с батером первым делом должны были выяснить, в чем же источник магии стилета. Однако, чтобы это узнать, нужно продержаться достаточно долго. Поэтому почти все тренировочное время Соколов обучал монголов интуиции боевому чутью. Братья-близнецы думали, что у них достаточно развитое чутье, и тренировки пройдут легко. Но как же они ошибались? Таких звездюлей они не получали очень давно. Обоняние они уже проверили. В ноздрях были затычки, осязания. Бат уже дважды принял удар стилета на себя, причем специально отключал щиты. Однако никаких изменений по сравнению со своим братом не почувствовал. Они оба видели одно и то же. Если бы источник иллюзий заключался в этом, они с батером по-разному отреагировали бы на угрозу. Слух? Ну что ж, это будет немного посложнее. Монголы, конечно, ориентировались на запах, но в меньшей степени. А вот лишить себя слуха — велика опасность дезориентации, даже после чудовищных тренировок Соколова. Но хорошо, что братья вдвое. Поэтому Батор заглушил свои уши с помощью функций в шлеме, и они снова столкнулись в обмене ударами. Не помогло. Стилет появлялся, исчезал, запутывал ложными ударами. Он даже растворялся прямо у них перед глазами в воздухе и только натренированное чутье помогало Бату и Батору уцелеть. Вот только одно плохо — они никак не могли достать этого гаденыша. Единственное попадание по касательной почти ничего не значило. Слишком мало урона оно нанесло. Если так будет продолжаться и далее, битва снова закончится разгромом. — О, сеньора, вы, наверное, гатаете, на чем основана моя иллюзия, верно? Вдруг ошарашил их Стилет, снова появившись перед ними примерно в пятнадцати метрах. Не так близко, чтобы можно было атаковать, но и не слишком далеко, чтобы близнецы расслаблялись. Да к тому же он вообще сейчас мог находиться в совершенно ином месте. — Да, вижу, вы пытаетесь, — хмыкнул Стилет. — Не напрягайтесь, я дам вам подсказку. Чтобы избавиться от моей иллюзии, вам нужно быть слепым, немым, глухим, не дышать и не касаться меня. Вы, ребятки, даже не подозреваете, с кем связались. Мамору был очень рад видеть своего старого соперника, хоть и в таком странном виде. Армейская боевая форма смотрелась очень странно на старом самурае. — Негоже самураю надевать на себя подобный доспех! — ухмыльнулся он, решив немного пошутить. — Негоже самураю попадать в такие ловушки! — парировал Гараму. И тут же им пришлось отлечься на выпад Аштара, который вдруг появился рядом и тут же исчез, вызвав новую череду взрывов. Боевой строй самураев и гбэровцев однако, не распался. Они выдержали натиск и снова сомкнули ряды. «Чему вас там учил этот граф Соколов?» — прорычал Мамору, не сводя глаз с линии фронта, которую он держал под контролем. «Лучше поскорее показывай. Наши силы на пределе». «Он не любит сражаться с шустряками, как он их называет», — ответил Гараму. «То есть? То есть он научил нас убивать их быстрее, чем они двигаются? Но это будет опасно». — Ты готов рискнуть жизнью, мой старый враг? — Я ничем не рискую, — пожал плечами Мамору. — Если мне суждено погибнуть, этого не миновать. — Ты не мог дойти до такой мудрости, когда мы с тобой сражались, а? Глядишь, у меня бы было на пару шрамов меньше. Ты неверно трактуешь. Мамору не сразу понял, что это была шутка, но ответить Гараму все равно не дали. Аштар снова атаковал. Причем, как оказалось, всех одновременно. Два коротких изогнутых клинка мелькали в воздухе. Мелкие точечные взрывы заставили нескольких бойцов отпрянуть, открыть брешь в строю. Они едва не получили сокрушительный удар, но быстренько закрыли дыры в обороне, и снова наступила тишина. На самом деле удивление Мамору было не беспричинным. Гараму никогда не шутил на его памяти. И это не связано с тем, что большую часть жизни они были врагами. Просто таков уж был этот человек. Что же демоны его раздели с ним сделал граф Соколов? «Мамору!» — с полной серьезностью в голосе окликнул Гараму. «Помнишь нашу битву в ущели ит Мамору кивнул. Воспоминания были не очень приятные. Тогда две группы самураев такеда и Нагао встретились совершенно случайно. Но они были в состоянии войны, и поэтому пришлось сражаться. «Помню, очень хорошо помню», — мрачно ответил Мамору. «Но «Ну, неужели ты...» «Да именно, готов?» «Готов. Тогда начинаем. Прямо сейчас!» «Как ты смеешь стоять у меня на пути?» Удар громадным кулаком сносил магические щиты и не замечал даже остроты клинка. Такое изменение тела с помощью магии — особая техника рода понятовских, которой, по слухам, владел сам Матеуш Завоеватель. Болеслав был единственным из потомков, кому удалось освоить ее, и само его тело превратилось в доспех и оружие одновременно. Но Стефану каким-то чудом удавалось держаться все это время. — Послушайте, ваша милость, я... — Заткнись, сдохни! Новый удар сотряс сам воздух. Дрожь такой мощной волной прокатила по телу, что Стефан едва удержался на ногах. Но он не мог не заметить, что в великом князе произошли какие-то изменения. Он будто опьянел, находился под дурманом. Стефан просто не узнавал своего господина. «Прошу вас, дайте мне объясниться!» — рычал он сквозь зубы. Но Болеслав не останавливался. Вместо этого он с еще большей яростью начал наносить град ударов, словно хотел избавиться от надоевшей жужжащей вокруг мухи. Великий князь рычал, кричал и едва ли не исходил пеной, пытаясь убить своего подданного. И только когда первый запал иссяк, и ему наконец-то потребовалось немного передохнуть, Болеслав остановился. А Стефан все-таки поднялся на ноги и взобрался на край образовавшейся воронки. — Господин! — прохрипел он дрожащим от боли, страха и волнения голосом. — Я должен сказать, вы меня выслушайте, это ясно! Последние слова прозвучали твердо, повелительно так как вассалы не говорят со своими сюзеренами. Болеслав даже удивился такой наглости. Он на мгновение будто протрезвел. — Ух ты ж! Щенок решил, что он отрастил достаточно клыков, чтобы тявкать в мою сторону. — Так я их тебе выбью. И он снова налетел на Стефана с градом ударов, будто и не было полминуты назад прошлой энергозатратной атаки. Но в этот раз все пошло почему-то не по плану. Каждый удар, каждый взмах встречался чем-то острым и приносил боль великому князю. Он так отвык от этого, что чуть не растерялся. Кулаки и болят от ударов? Да ведь такое просто невозможно! Но все же пришлось отступить, чтобы перегруппироваться. Затем великий князь увидел перед собой сосредоточенного противника. Стефан держался из последних сил но стоял в боевой позиции, а по лезвию его сабли стекала кровь. Болеслав с удивлением посмотрел на свои кулаки и понял, что ранен. — Как? Как ты умудрился? — господина я наблюдал за вами годами. Я знаю ваши слабые стороны. И если вы не хотите меня выслушать, я заставлю вас это сделать. Просто так Болеслав не станет воспринимать Стефана всерьез. Поэтому сначала нужно доказать свою серьезность. И для этого есть только один способ — дать достойный отпор. Доспех пал, освободив мое тело. Аккуратно улегся в нескольких шагах у чудом уцелевшей лавки. На какое-то мгновение я почувствовал себя беззащитным перед грозным противником, богом грома Перуном, но быстренько дернул себя. — Ну, раз ты хочешь умереть быстро, я возражать не стану, — проговорил он. И, не дожидаясь, ответа атаковал. Мощная молния устремилась прямо в меня. Доспех, наверное, бы выдержал, но он бы не позволил мне победить. Он стеснял меня, мешал, отвлекал, требовал внимания. Он сделал меня сильнее, но сейчас лишь отягощал. Да, защита у меня теперь сильно поубавилась. Однако стремительную молнию Перуна встретил плотный щит чистой энергии, который появился под углом и, словно луч света, перенаправил молнию вверх, пока я ринулся вперед навстречу Перуну. «Что? Какого хрена?» Удалось разобрать сквозь дикий треск электричества. А я уже рванул в его сторону, резко сокращая дистанцию. «Все должно быть исполнено идеально». Буры вместе с Аей столкнулись с пугающей мощью Драуга секира с грохотом врезалась в морду внедорожника а гравитация будто выворачивала руки а и стиснув зубы нанес удар но он пришелся на защиту турель уже дымилась от выстрелов но этого все равно было недостаточно драук яростно скались готовился нанести последний сокрушительный удар чтобы сметь противников в один большой комок стали и плоти Но вдруг из машины выскочил медведь в заряженном боевом костюме. Сюрприз, падла! Лес Академии изменился. Комья земли взлетели вверх, ловя аштара в постоянно меняющиеся ловушки. Ветер, пробираясь между переградами, резал ублюдка каждый раз, когда он тормозил, чтобы поменять траекторию. Огонь, молнии, лед — все стихии, которыми обладали самураи и бойцы ГБР Академии, превращали округу в сплошную полосу препятствий. «Чтобы поймать шустряка, нужно бить по площади», — так сказал Соколов. Много лет тому назад Гараму низверг все ущелье, чтобы одолеть отряд Нагао. Тогда Мамору противостоял ему и смог дать отпор. Но теперь они работали вместе, и у противника не было шансов. Теперь главное не упустить его. Попался. гараму сумел склопнуть ловушку и зажать Аштара в тиски. Мамору тут же ринулся добивать. «Стой!» — воскликнул Гараму, заметив колебания поля, но было уже поздно. Прогремел дикий взрыв, от которого часть леса просто смело. Аштар подорвал сам себя. «Мамору!» Прохрипел Гараму, скалясь от боли. Говоришь, все чувства можешь использовать? Да? Хмыкнул Бат. «А я надеялся, нам не придется этого делать, вздохнул Батер. О чем вы там мать вашу толдычите? прорычал Стилет после очередного выпада. Но затем его глаза раскрылись от удивления. Да вы что? Совсем крышей поехали? Близнецы активировали полную блокировку чувств. Этот вариант они тоже предусматривали. Да что чтоб вас, сумасшедшие! Я уже находился в паре шагов от своего противника. Настало время превратить щит в оружие. И плотный сгусток магической энергии, который вперемешку со скверной, позволял себя контролировать и удерживать, резко превратился в длинное острое копье и пронзил Перуна насквозь. Я остановился напротив, вонзил меч прямо в грудь, лишенную щитов. А копье из магического покрова уже испарилось. Меня хватало лишь на пару-тройку секунд, чтобы его поддерживать, но я успел. Мы оба тяжело дышали. Перун из-за дыры в теле, а я из-за того, что потратил почти всю доступную магию для этого стремительного и опасного рывка. Вот потеряя контроль хотя бы на секундочку, и молния Перуна могла бы меня просто испепелить. Преобразуя я щит в копье мгновением позже или раньше, тот же самый итог. У меня был только один шанс, и я им воспользовался. Что? «Что это было?» — прохрипел перун, выплевывая кровь. Я схватил перу на забалаклаву и потянул вверх, открывая лицо. Теперь передо мной стоял незагадочный предводитель, карающий длани. А мужчина, русоволосый, со светлыми серыми глазами и короткой бородкой. Он глядел на меня всем видом, давая понять, что побежден, но не сломлен. Вдруг Перун пошатнулся, едва не упал, но рукой опёрся о моё плечо. Снова отхаркнул кровь прямо мне на грудь, поморщился, а после закатил глаза и рухнул на землю, освобождая лезвие меча. — Я не мог проиграть, — сказал я ему напоследок. — Все мои товарищи сейчас сражаются, рискуя жизнями. Это конец, Перун. Карающая длань сегодня исчезнет. Соколов тем временем добивал сломленных противников. Когда те увидели, что их предводитель погиб, остатки ринулись прочь, спасаясь бегством. Я коснулся рации. «Прием, прием! Меня кто-нибудь слышит?» Сначала в ответ была только тишина. Она показалась мне долгой. Даже заставила поволноваться. Но затем... «Прием, бригадир!» — раздался бодрый голос медведя. — Слушай, этот скандинавский хрен не вмещается в багажник. Что нам всем делать, а? — Господин, — добавил Аи, — мы справились. — У нас получилось. — вклинился Гураму. — Аштар сдох, и мы возвращаемся. Многим требуется помощь, а Мамуру... Голос самурая стал тяжелее. Он тяжело ранен. Надеюсь, госпожа Азуми сможет его спасти. Ничего, несите старого хрюча сюда и не волнуйтесь. Раздался голос Бата. Я каким-то образом мог их различать даже через помехи рации. Стилет подох, так что путь свободен, — добавил Батер. Оньи, Драук, Аштар, Стилет, Перун. С ними покончено. Черт, даже не верится. Мы победили. Вот только почему Стефан до сих пор молчит? На трассе в сторону Гродно. Дурень, прорычал Болеслав, шагая по дороге. Я бы, может, и простил тебя, не путайся ты под ногами, а теперь... Он обернулся на валяющееся поломанное тело Стефана Потоцкого, которого считал едва ли не своим приемным сыном. «Теперь твой род прервется. Все мои труды на смарку». Великий князь оглянулся. Вокруг лежали раненые или оглушенные гвардейцы, перевернутые машины, но, кажется, один транспорт все-таки уцелел. Он с легкостью поставил один из джипов на колеса, Вышвырнул тело водителя, сам сел за руль.